Глава тридцать Схватка. Кейден. День прошел впустую. Полицейские и волонтеры перевернули весь город в поисках девушек, но так никого и не нашли, даже никаких зацепок. «Оливер Диганто — опытный преступник и знает, как заметать следы». Когда я рассказал одному сторожилу Редвеля, который помогал в поисках девушек, о своих догадках насчет переселения души черного мага, тот сразу вспомнил городскую легенду об Оливере Диганто и прямо заявил, что это его душа гуляет по городу в поисках любимой. Я сначала ухмыльнулся. Эту историю слышал давно, но все же решил уточнить, как звали невесту Оливера. И когда пожилой мужчина назвал имя Лилиана, я чуть не подпрыгнул. Теперь логика преступлений ясна. Оливер, поняв, что сделать новое кольцо-артефакт практически невозможно, решил заманить какого-нибудь медиума в Редвиль, чтобы тот нашел кольцо, поговорив с призраком Генри. Для этого он и поджег деревни и отравил взвод. Знал, что мне придется вызвать для расследования медиума. Но медиум приехала сама, это моя Солли. Оливер похитил девушку, чтобы открыть врата в мир предков. Заодно гад взял в заложники подруг Солейн, зная, что она не будет добровольно помогать преступнику. Времени до полуночи оставалось совсем мало. Именно в это время суток возможно провести темный ритуал. Отчаяние потихоньку подкрадывалось ко мне, сковывая холодными липкими щупальцами. Я вышел на улицу, досмотрев тщательно очередной дом. — Идем к следующему. Устало вздохнул Престон, поджидая меня на крыльце. Задумавшись, я отрицательно помотал головой. — Бесполезно. Зря только жителей тревожим. Перепугали всех до смерти. Процедил я идя к машине. «Раз Нашвилла не было на постах, это еще не значит, что он в Редвилле». «А где тогда?» Вяло промямлил маг. «Где-то за городом». Я сел в автомобиль, собираясь с мыслями, смотрел на дорогу и заметил черный наемный экипаж, который мчался во весь опор по брусчатке. Его магические фонари ярко горели, ослепляя нас. «Куда он несется?» — воскликнул Престон, махнув рукой. Кучер натянул поводья, останавливая пару лошадей. Дверца распахнулась, и женщина в темном платье выскочила на дорогу. Она торопливо шла прямо к нам. Включив фары и осветив леди, я узнал медиума. Ленра, что случилось?» — нахмурился я, видя встревоженное лицо девушки, и вышел из машины навстречу. «Кей, твоя невеста за городом в какой-то заброшенной деревне на восточной дороге!» Выпалила она торопливо. Нашвел держит ее подруг в доме с красной крышей. «Откуда ты знаешь?» Не поверил я сначала бывшей пассии. «Твои родственники сказали!» Недовольно сдвинула она брови, оглядываясь назад. «Все, я рассказала, теперь оставьте меня в покое!» — Ты с кем разговариваешь? — С призраком, — догадался я о причине странного поведения Магини. — Да, их тут десять человек, и все твои родственники, — зло прошипела Аленра, — приперлись ко мне, требуя, чтобы я тебе сообщила, где находится твоя ненаглядная. Знаешь, как это тяжело, когда десять привидений не дают отдохнуть после тяжелого осмотра трупа. Все... Уши прожужжали, настаивая на том, что надо тебя найти. А я, между прочим, сегодня два раза в астрале была. — Ленра, ты чудо! — обнял я бывшую за плечи. — Спасибо тебе большое. — Брестон, где Рейли? — обратился я к другу, усаживаясь обратно в машину. — Наверное, дома время-то позднее. Оживил собак, услышав наш разговор, хоть он и расстался с Амандой, но искренне переживал за девушку. Поехали! Я завел машину, и мы помчались во весь опор. Забрав сонного Рейли из дома, заехали в отделение полиции и сообщили, где находятся пропавшие девицы. К нам присоединились еще два лейтенанта, боевые маги. О какой деревне говорила Ален я понял сразу. На восточной дороге есть только одна заброшенная деревня. Лет десять назад поселение разрушил Смерч, но бывший наместник решил отстроить новую, ближе к границе и блокпостам. Полуразрушенные дома так и остались стоять недалеко от тракта. Есть там пара домов, которые почти не пострадали, так что найти девушек не составит труда. Через сорок минут Магавто остановилось недалеко от чернеющих в сумерках полуразвалившихся домов. «Идем тихо», — скомандовал я шепотом. «В конце улицы есть два дома с целыми крышами. Нам туда». Пробираясь вдоль грунтовой дороги, мы шли быстро и тихо. Магическим зрением я увидел на пути пару скрытых ловушек, которые разрушить на раз-два не получится. Преступник не зря поселился в теле Нашвила. Майор был сильным боевым магом с хорошим потенциалом. А теперь после двух ритуальных убийств Оливер приобрел неимоверную магическую силу. Надо соблюдать осторожность и быть начеку. Через пару сотен метров показались крыши целых домов. Еще немного, и я найду мою Солли. Свет фонаря блеснул в окне одного из домов, где разрушена была только веранда. «Оливер там», — прошипел я, указывая рукой на световые блики. «Престон, со мной, Рейли. Ждешь здесь. Дэн и Каллен. Идете к черному ходу. Вдруг наш подселенец захочет улизнуть?» Парни кивнули и тихо пошли за дом. «Прест, ты готов?» Посмотрел я на друга. «Давай, ломай дверь, я за тобой». Подобрался маг. Подойдя осторожно к дверям, я сосредоточился, призывая магию. Разряд ледяной молнии попал точно в середину, выламывая дверь. Та отлетела с грохотом, упав на пол. В один шаг я оказался в доме и тут же оценил ситуацию. Солли и Аманда стояли обнявшись, вокруг них образовалось защитное поле. Неужели Саламандра работает? А вот Кларису держал майор, приставив к ее горлу нож. «Оливер, отпусти девушку!» прорычал я, готовясь пустить следующий удар льда. а, -а, -а Вот и спаситель прибыл!» Злорадно захохотал преступник, прижимая нож сильнее, отчего у девушки по горлу потекла тоненькая струйка крови. «Не дури, Оливер!» Я понимал, что тот совсем свихнулся, пока гулял из одного тела в другое. «Отпусти девушку, и тогда останешься живым!» — Какой же ты глупый, Диаран! истерически заливался он смехом. — Можешь убить Нэшвилла, но мою душу тебе не достать. Я найду нового носителя, да хоть тебя! — И по делам тебе! — выкрикнул Престон за спиной, запустив в сумасшедшего огненный шар. Преступник попытался увернуться, подставляя брюнетку, и шар влетел ему в плечо. Майор заорал и изо всей силы ударил девушку ножом в грудь. Та распахнула удивленно глаза, смотря прямо на меня, и сникла, уронив голову на грудь. — Риса! — заверещали подруги, цепляясь друг за друга. Я опустил ледяную молнию в мага, но он увернулся и создал щит. — Диаран, я сильнее вас двоих! — напрягся Макс, создавая с удивительной скоростью энергобомбы и отправляя их в нашу сторону. Престон быстро отреагировал, создав щит. Бомбы отзеркалили, одна полетела в окно, выбив его, другая — в потолок, обрушив часть конструкции на голову мага и привязанную к стулу девушку. — Престон! — прошипел я, понимая, что зеркальный щит хоть и надежно защитил нас, но подверг опасности заложниц. — Демоны! — ругнулся маг, поняв тактическую ошибку. — Оливер истерически заржал, создавая еще парочку энергобомб. На этот раз чуть медленнее, чем предыдущие. Но мне хватило времени, чтобы успеть создать молнию. Вжих! И только что созданная бомба разорвалась в руке Оливера, а вторая сдетонировала. Мощный взрыв прогремел, оглушая. Маг даже не успел вскрикнуть, как его голову разорвало на части. Брызги крови и мозги разлетелись по всему дому вместе с взрывной волной. От удара девушки рухнули на пол, и я сам еле удержался на ногах. Поняв, что все позади, я позвал целителя. «Рейли, нужна помощь!» И сам кинулся к своей невесте, помогая ей встать. «Соль, милая, как ты? С тобой все в порядке?» Ощупывал я девушку, убеждаясь, что она действительно цела. Тело Магини сотрясало дрожь. По ее бледным щекам полились слезы. — всхлипнула всхрипнула она, прижимаясь к моей груди. — Что с рисой? Я обернулся. Целитель уже отвязал девушку от стула и укладывал ее бережно на пол. — Не переживай. Рейли поможет ей. Вздохнул я облегченно, уткнувшись носом в макушку соли. И вдыхал любимый аромат ландыша.